Эпилог. Где Руслан начинает нервничать и всматривается в монитор компьютера. Ну вот же, указываю пальчиком, куда нужно смотреть и улыбаюсь. Выражение его лица не меняется. Все тот же непонимающий взгляд и эта морщинка на лбу от того, что он хмурится. Я не вижу, что это вообще за рентген такой, ни хрена не видно. Доктор отворачивается в сторону и тоже тихонько смеется. «Узи!» — беру за руку своего мужчину и слегка тяну его к себе. «Нужно его успокоить, а то сейчас разнесет здесь пол кабинета. В прошлый раз именно этим все и закончилось». «Один фиг, ну не видно же ничего. Нет всех этих прибомбасов, где там глава, все остальное. Самое главное, где?» Смотрит на меня безумным взглядом. Он, наверное, фото ожидал здесь свое детское увидеть, ей-богу. «Смотри, тяну его еще сильнее к себе и заставляю сесть». «Видишь?» Показываю пальчиком на голову, оборачиваюсь в сторону Руслана и еле сдерживаю смешок. Настолько ошеломленным он выглядит. «Это же голова!» «У мужа глаза такие, что можно с бильярдными шарами перепутать». «Голова! А здесь указываю пальчиком немного дальше. Видишь?» «Две головы!» «Господи, ну почему мужчины такие дети, а?» «Две головы, потому что их там двое!» Улыбаюсь и не могу отвести взгляда от Руслана. Настолько занимательное зрелище видеть его в полном шоке. «Как две?» «Ну, вот так. Когда детей двое, то и головы обычно тоже две». «Двое? У нас двое?» До сих пор не верят, смотрит то на доктора, то на меня, потом хмурится и на мой живот взгляд опускает. «Так им там тесно, их двое, а живот вон какой маленький!» «Маленький? Да я уже без его помощи ходить не могу. Его сыновья у меня там футбольные бои, каждый вечер устраивают, а ему маленький». «Нормально им там». Смеюсь, и я забираю у доктора снимок, который она мне протягивает. Руслан подхватывает меня на руки, так и не дав встать с кушетки. Он так и носит меня на руках по дому, по магазину, по улице. Вот прямо как сказал, когда кольцо на палец надевал, что на руках носить будет, так и выполняет обещание. Поначалу я возмущалась, злилась, кричала, а теперь просто улыбаюсь. «Нужно в магазин заехать», — говорит муж, падая на водительское сиденье. «Зачем?» «Как это зачем? У нас все только для одного подготовлено, их там двое. Там же пацаны!» Смотрит так, что готов взглядом просверлить, кивая в знак согласия головой. Значит, второму тоже все то же самое нужно купить, чтобы вот прям все у них одинаковое было. Руслан, у нас там столько куплено, давай потом. У нас, кажется, уже не комната детская в доме, а целый детский мир там находится. Я при желании могу открыть свой детский магазин, а он еще хочет столько же накупить. Мало, еще и для девочки все купим. Выдает и я давлюсь воздухом, начинаю громко кашлять. Для какой девочки? Как это? «Ты мне два раза родить обещала. Этот за один не считается, так что никаких отговорок не принимаю. С тебя еще девчонка». А потом таким взглядом на меня посмотрел, что у меня невольно на губах появляется улыбка. А ведь я и правда не откажу. Но вот как ему можно сказать «нет».